Бешенная уверенность колотила виски. Инженер же крутил головой, решительно не находя ни одной приметы, по которой мог бы вспомнить это место. — Ну точно, жми вперед, там должны быть наши ворота. Я был доволен с собой и никак не ожидал поступка, который в следующий миг совершит мой напарник. Он резко дернул меня за локоть, причем довольно сильно. И попал же, зараза, в такое место, от которого у меня по всей правой стороне словно электрический разряд прошел. Я прищурился, нелепо изогнулся, увлекаемый вперед взбесившимся очкариком, и раньше, чем смог что-то сообразить, услышал выстрел. Не буду врать, что стреляли в нас, но если и в нас, то все равно не попали. По сути... Этот хлопок, разорвавший относительный покой в моих мыслях, нагнал на меня такого ужаса, что я смутно помню, как оказался перед ощетинившимися воротами, осмотру которых уделил столько внимания, не далее, как позавчера. За нами кипела погоня. Не знаю почему, но никто из ружей больше не палил. И тем не менее... Голоса приближающихся преследователей заставляли колотиться сердце в бешеном ритме. Надо ли говорить, что я чуть с ума не сошел от страха, когда мне пришлось притормозить на долю секунды перед собачьим лазом, в который довольно ловко нырнул инженер. И так я успел. Глава 17. Территория завода Суддетальпром. Раннее утро. Зараза! Какой холодный ящик! Очередное приятное утро для этих мест. Природа словно измывается над нами. Эх, сейчас бы в наш амбар душу бы продал за то, чтобы кто-нибудь отмотал землю на двадцать часа назад. Глаза слепаются, прилечь бы да нельзя. Где-то рядом шныряет дюжина Озлобленных мужиков, которые в случае поимки, если и доставят нас по адресу заказчика, то уж не в добром здравии, это точно. Надо же, как часто за последние часы я стал оставаться наедине с самим собой. Постоянно находятся причины для того, чтобы молчать. Неужели в критические моменты все люди ведут себя подобным образом? Или просто мы с инженером два сапога пара? Ишь, прижался он к стене, глазки закатывает. Не, никакой он не боец. Так выделывался природного от недостатка зрителей в нормальном состоянии общества. Блин, вот это загнул. Сам себе удивляюсь. Не спать, ствол потеряю, совсем туго нам придется. Тумана на территории завода не наблюдалось. Видно, бетон не обладал, достаточной для массивного испарения влагой, а, может быть, и не успел до такой степени остыть. Зато то тут, то там, на рифленых поверхностях тротуарных плит, видать, после вчерашней грозы, были небольшие прозрачные лужицы. Мы все еще не просохли после необдуманного ночного купания, Нам было холодно и, в общем, если описать состояние кратко, просто хреново. Массивные ржавые стены двух ангаров, стоявших по обеим сторонам дороги, которой, в принципе, и видно-то не было из-за всевозможного хлама, оставляли нам для обзора довольно широкую полоску неба, но надежда на то, что солнечный диск вскоре согреет нас постепенно таяло. Вышеупомянутые железные ящики, назначение которых, мне признаться, до сей поры не совсем ясно, внешне были примерно похожи на те, что предназначены для хранения мелкой стеклотары. Простыми словами, полулитровых бутылок. Только против своих пластиковых сородичей эти были гораздо больше, не имели дырок в боках, если не считать толстого, круглого как лом, металлического обода, окаймляющего на десяти зацепах вверх, и, соответственно, не имели внутренних переборок, делящих мелкого собрата на двадцать внутренних секций. Все эти тонкости я подметил во время неподвижного ожидания нашего недруга. Дважды... Судьба помогала нам избежать плотной встречи с нашими преследователями, хотя и нервы потрепало от души. Это при условии, что у судьбы есть хоть какие-нибудь зачатки души, в чем лично я очень сомневаюсь. Зато я нисколько не сомневался тогда в том, что третьей удачи у нас уже не будет, ибо, как гласит древняя мудрость, Печалься, если тебе все время везет. Это признак скорой беды или бед, не помню точно. Хотя, с другой стороны, один умный английский историк, рассматривая хронологию битв всего туманного Альбиона, разумеется с описанием, пришел к выводу, что в абсолютном числе случаев столкновения... Больше и меньшей армии победителям все-таки выходила меньшая. Из чего, соответственно, следовал вывод, что на войне побеждали талант полководцев, умение и стойкость воинов, ну и, разумеется, капризная фортуна. Только вот в нашем случае эти принципы совершенно глупы. Мы не полководцы, воинов у нас нет а фортуну мы уже попользовали, и даже как-то нагло. В этот момент я обратил внимание на стремительно темнеющее утреннее небо. Инженер тихо одними губами выругался. Потом секунду подумал и, решившись, привстал с корточек. Кстати, да, я забыл сказать, что наши ящики в основной своей массе стояли двумя параллельными стенами. В два ряда в высоту и семь в длину каждая. Причем с моей стороны два ящика верхнего ряда вывалились. И импровизированная баррикада, отгораживающая две трети ширины дороги, имела вид средневекового укрепления с зубцами. Сема осмотрелся и, никого не обнаружив, шепотом обратился ко мне. — Я думаю... Нам стоит поискать другое убежище. Словно подтверждая его слова, где-то вдалеке за ангаром послышался раскат грома. «Вот черт!» — прокряхтел я, с трудом отрывая спину от ящика. И только теперь, когда первый шок близкой опасности прошел, почувствовал, насколько ущербно для здоровья... Такое вжимание с металлом. Надо же, майские грозы начинаются или начались. Не улыбается мне в такую погоду по лесам гонять. Я облизал пересохшие губы. Куда пойдем? Не подумал еще? Инженер состряпал непонятную мне гримассу и медленно с расстановкой проговорил. По дороге шнырять страшно, но вон там... Сема махнул рукой. «Есть небольшой лаз в стене. Он хорошо просматривался с моего места. Можно нырнуть в ангар, рассмотреться». «Ну?» Я с нетерпением возрился на инженера. «Что мы там забыли?» Сема неуверенно пожал плечами, как бы говоря, что там видно будет. «Тем более неизвестно». Сколько те мордовороты еще шнырять тут будут, ведь, как правило, награда за чью-то голову имеет обыкновение расти, особенно если бармен заподозрит нас в подлоге документов, а он, тип, судя по всему, непростой. Сема поежился и, вытянув шею, глянул в ту сторону, откуда мы прибежали, и откуда, соответственно, больше всего ждал погони. Там, недалеко от ангара, стоит знакомое нам управление. Там тепло. Нужно только пооперативнее забраться на крышу. Ты что, офонарел? Вытаращил я глаза, напрочь, забывая о конспиративном тоне. Да нас же на этой лестнице за километр видно будет. К тому же здание это обладает одним для нас, входом и выходом не пойдет. Я замолчал. А в воображении нарисовалась жуткая картина, как мы пробираемся к зданию управления, а из окна на пятом этаже смотрит на нас прозрачная такая фигура и ухмыляется. После некоторых припираний мы все же решили перебраться в ангар. Надо сказать, что делали мы это без особых мер предосторожности так как долгое отсутствие видимой угрозы, как известно, расслабляет. Изнутри ангар смотрелся намного приличнее, чем снаружи, и был, по сути своей, гаражом, где нашли свое пристанище две молоковозки. Признаться, наличие именно этих машин очень удивило нас с инженером, но довольно быстро нашло логическое объяснение. К ангару, Примыкало еще одно здание, все помещения, которого изнутри, были выложены плиткой, примерно на высоту полутора метров от пола. Расположение комнат и наличие определенного оборудования недвусмысленно указывало на то, что мы находимся на заводской кухне. Света в узеньких коридорчиках, соответственно, не было, потому как сети завода были обесточены. Еще бог знает когда. Загрязненные стекла огромных окон просто физически не могли развеять создавшийся полумрак. И тем не менее окружающая чистота поражала. После довольно грязного ангара, который ничем не отличался от тысяч своих брошенных по всей стране собратьев, коридорчики кухни, вылеззанные много лет назад неизвестной уборщицей, оставляли поистине гнетущее впечатление. Не знаю, как толком объяснить, но эта нетронутость создавала впечатление, будто мы с инженером пробрались в могильник.